Антарктическая одиссея или необыкновенные путешествия пингвина Джоры. Это произошло в январе 1966 года в 11-ю антарктическую экспедицию. Прогуливаясь по острову Фулмера, Каменев обнаружил среди группы праздно шатающихся аделик, окольцованного пингвина. Заинтересовавшись, биолог взял у него интервью. Пингвин оказался важной птицей. Косясь на свое кольцо и пыжись от гордости, он буркнул, что временем, к сожалению, не располагает, но кое-какие сведения из его биографии хранятся в досье у американского биолога Ричарда Пенни. — Вы с ним знакомы? — почтительно спросил Каменев. — Да, довольно коротко, — кивнул пингвин. Я подкинул ему материальчик для диссертации. Не подскажете адрес? Пожалуйста. Ледник Росса, станция Мак-Мёрда. А у вас все, извините? Извините, ваше имя. Пенни назвал меня Джорджем. По-вашему, кажется, Жора. Если позволите, когда можно вас навестить? Я принимаю по средам после полдника. Честь имею. Жорец церемонно поклонился, дал подзатыльник вне, кстати, подвернувшемуся карапузу и торжественно прошествовал на припай, провожаемый уважительным перекаркиванием собратьев. Придя домой, Каменев родировал своему коллеге, что встретил пингвина с кольцом номер 509 71 127. Причём владелец кольца утверждал, Что лично с ним Ричардом Пенни коротко знаком. Так ли это? Оказалось, что Жора рассказал чистую правду. Пенни сообщил, что в конце 1964 года во время одного из своих визитов в Мирный американцы вывезли на Макмерду штук 40 пингвинов, окольцевали их и выпустили на свежий воздух. Пингвинам ластам были прикреплены небольшие баллончики с краской, которые отмечали путь. Цель эксперимента выяснить, действительно ли пингвины обладают уникальными навигационными способностями. За продвижением птиц некоторое время следили при помощи теледита и убедились, что направление они выбрали правильно. Курс был взят на мирный В заключении Пенни выражал живейшую радость по поводу того, что Джордж успешно завершил путешествие и просил низко кланяться. Таким образом было установлено, что Джордж не мелкий лугунишка с непомерным самомнением, а воистину великий путешественник. За 11-12 месяцев, делая в среднем по 13 км в день, он преодолел четыре тысячи пятьсот километров труднейшей дороги. Как он ухитрился добраться до Мирного, не имея при себе ни компаса, ни рюкзака с продуктами, на попутных машинах, но Пенни клялся, что у Джорджа не было с собой ни цента. Загадка, да и только. Мы еще долго сидели на валуне, греясь на солнышке и беседуя на пингвине темы. Я обратил внимание Каменева, на растрёпанного пингвина, который скандалил с двумя соплеменниками, и поинтересовался, по каким причинам эти приятели могут ссориться. Чаще всего любовь, пояснил мой собеседник. В прошлый сезон я кольцевал несколько аделек и начал за ними следить. И что же? Через год оказалось, что один из них сменил подругу, взяв себе жену моложе и привлекательней. Но через некоторое время законная супруга вспомнила про свои права. И закатила разлучница такой скандал, что та вынуждена была бежать, теряя на ходу предметы туалета. Не исключено, что драма, которую вы сейчас наблюдаете, типичная семейная сцена. Стороны треугольника поясняют отношения. А вообще, Адельки с их склочным характером набрасывается на каждого Кто подходит к их гнезду на расстоянии вытянутой руки. Клюют, бьют ластами пришельца и прогоняют его. Кто знает, с какими намерениями пришёл этот субъект? Может быть, рассказать свежий анекдот, а может, камешек из гнезда стащить. У пингвинов продолжал каменев. На мой взгляд, вообще нет и иерархии. Старые и более опытные адельки правда занимают лучшие места для гнездования, но и у них без драк не обходится. Бывает, что все соседи вовлекаются в общую свалку, и тогда начинается такой гвалт, что хоть уши затыкай. Когда самка сидит на яйце, самец уходит на припасы добычи. Возвращаясь, он иногда ошибается и подходит к чужой жене но та обычно хранит супружескую верность и клюет волокиту. А в это время законная повелительница, обеспокоенная происходящей сцены, криками напоминает о себе, и изобличенный изменник покорно идет к своему гнезду, чтобы поменяться с супругой местами. В обществе пингвинов Каменев проводит большую часть своего времени. Каждый день он ходит к островкам по припаю, а когда припай вскроется, будет добираться на лодке. Полярным летом у мирного живут только пингвины Адели, а в марте заявляются красавцы императоры. Бойки, юркие и любящие поскандалить Адельки, ростом максимум полметра, лилипуты по сравнению с величавыми и уверенными в своих силах императорами, рост которых достигает метра, а вес 40-50 кг. Каменив проводит серию экспериментов, пытаясь разгадать тайну навигационных способностей пингвинов. Он убеждён, что пингвины врождённые астрономы и ориентируются по солнцу, но хочет доказать, что и магнитное поле Земли играет в этих таинственных способностях не последнюю роль. Пингвины птицы, мозг у них крохотный, но где-то в этом мозгу есть клетки деятельности, которых может позавидовать и заострённый мозг человека. Подходило обеденное время, и Гербович дал сигнал к возвращению. Кои где трещины на льду расширились, припадь дышал всё более глубоко, и обратная дорога изрядно пощекотала мою нервную систему но выбрались мы барьер мы благополучно а к ночи припай взломала так закончился мой первый и единственный визит на остров пингвинов